Нина Князькова Цикл «Школа одиночек» Книга первая «Настоящая любовь» Читает Лючия Светлая Глава первая Кардиология — мой дом, мой свет и моя мать родная «Любка, давай скорее, там с аварии привезли» В сестринскую заглянула Верка. Я быстренько свернула свое желание попить чай и поспешила в отделение. «Я — это старшая медсестра отделения кардиологии областной больницы, Любовь Романовна Безглазова. И без меня ни один инструмент не попадет в руки наших ювелиров-хирургов». «Сколько?» — спросила набегу, надевая маску. «Двое! Мать сыном!» На ней две царапины, а у ребёнка ушиб грудной клетки. Два раза сердце запускали, пока реанимация ехала. Алексей Климентевич говорит, что оперировать нужно немедленно. Ребёнок с патологией был. На следующей неделе плановая операция на сердце у нас должна была проходить. А видишь, как оно вышло?» Причитала бегущая рядом Верочка. «Беляева?» Вдруг остановилась я, сообразив, о ком речь. Она часто закивала. Я мысленно застонала. Там и так сложный случай. Ребенок почти все время на ИВЛ находился. Так еще и стрессовая ситуация и ушиб. Алексей прав. Оперировать нужно сейчас. Люб, давай быстрее. Счет на секунды. Рыкнул светило областной медицины, на которого уже натягивали перчатки. Быстренько вымыла руки, привычно нажала на кран локтем, позволила одеть мне перчатки и встала на свое место у стола с инструментами. Сегодня 22 года ровно, когда я ступила на эту скользкую дорожку под названием «Подай зажим, принеси салфетку». Последние шесть я ещё и периодически ассистировала Лёше в связи с острой и хронической нехваткой медперсонала. Давление падает. Анестезиолог чётко контролировал ситуацию. Ждём критического момента, потом колем. Мне нужно ушить перегородку. Спокойно отозвался кардиохирург и вдруг спросил. «Люб, что видишь?» «Желудочек. Если расширить сосуд, заработает сам в полную силу», — отозвалась, подавая расширитель. «Умница!» — пробормотал он и принялся за дело. Я, затаив дыхание, следила за его работой. Ювелирной. «Доля миллиметра хоть в какую-то сторону, и все!» Алексей протолкнул расширитель, плотно вставив его в стенки сосуда и в несколько коротких взмахов прикрепил перегородку. «Можно колоть», — разрешил он, выдохнув. «Люб выживет?» — привычно спросил он. Я вдохнула. «Лёш, я не талисман бригады, я медсестра», — напомнила, подавая нужные инструменты без напоминаний. «На вопрос ответь», — рыкнул он. «Выживет!» — кивнула. «Свою жизнь положу, а его сердце будет биться». Почувствовала, что в груди не сильно кольнуло Эк, я распереживалась. Однако ребеночка было бы очень жаль, если что. У каждого врача, который находился сейчас здесь, в операционной, было свое личное кладбище. У каждого. Мы тоже не железные, и за каждого, кто ложится на этот стол, готовы были жизнь отдать. Особенно за детей. Но жизнь отдать сложно, когда уже поделать ничего нельзя. Я прекрасно помню, как вылов подушку после первого потерянного пациента. Помню, как совсем еще юная Верочка дрожала в углу, пытаясь держать рыдания Помню, как Алексей нервно курил после каждого такого случая. Костя, анестезиолог, пил разбавленный спирт. Молча. И сейчас мы все это переносили молча, после первого раза. Мужики никогда не плакали, не могли, наверное. Нам бабам в этом плане легче, хоть выриваться можно. Но тоже уже не могли почему-то. Смазулили слезные железы, наверное. Операция прошла успешно. Проворчал Алексей и вышел из операционной. Привычно убрала все инструменты в лоток, который уйдет на стерилизацию. «Кость, в реанимацию его! И медсестру толковую из ваших поставь!» — попросила. костя крепкий тридцатилетний парень, кивнул. Оставила приборку Верочке и толкнула дверь. «Тебя ничего не смутило во время операции?» алёша снимал стерильную накидку. Сняла перчатки и выбросила в ведро. Давление падало быстрее, чем обычно, а сам пациент был слишком слаб после перенесенного стресса. Кивнула, понимая его опасения. — Лёш, он выживет. Он один у матери, она же без него изведётся. Я присмотрю ночью. Ты домой? — Нет, — покачал он головой. — остану сегодня с вами дежурить. — Мамочкин снова решил подмениться? — вскинула голову. — Третий раз за месяц. — поморщился он. И он Лавочкин. Я скривилась. Да хоть Палочкин, маменькиным сынком, которому все и всюду должны, он от этого быть не переставал. Не был бы сыном именитого профессора, давно бы его из медицины убрали. Поэтому наша бригада и брала на себя почти все операции, и ответственность за их исход тоже. — Где мать ребенка? — спросила, смывая перчаточный тальк с рук. В комнате ожидания была Он тяжело вздохнул. Не любил у нас светило кардиологии с родственниками разговаривать. «Я поговорю, Лёш, иди отдыхай», — потрепало его за плечо. Он благодарно улыбнулся. С Алексеем мы были знакомы с института. Он учился на кардиолога, я осваивала сестринское дело. Именно он заразил меня идеей спасать людские сердца. такие хрупкие и в то же время абсолютно совершенные. Мы с самого начала сработали с ним и после всегда стремились работать в одной бригаде. Вот только друг за 22 года умудрился завести семью и двух сыновей, один из которых сейчас активно грыз гранит, завещанный Гиппократом. А вот я... У меня даже рыбок не было, потому что сдохли бы с голоду. Родители жили за городом у старшей сестры, дом которой полная чаша. А я жила в родительской квартире одна. Ну, как жила? Спала я там, иногда. По средам и субботам. — Кто Беляевы? — осторожно спросила, входя в комнату ожидания. — Я! — тут же вскинулась худенькая девушка, которой едва ли было больше двадцати пяти. — Как он? — я подошла к ней. Операция прошла успешно. обрадовала ее. Но ваш сын очень слаб, поэтому будем ждать. Критический момент — это ночь, но, думаю, он выстоит. У женщины задрожал подбородок, и она вдруг набросилась на меня с объятиями. Вот потому лёшка и не любил вот это вот все. Спасибо, спасибо вам и хирургам спасибо. Я знаю, я знаю, что вы Любовь Романовна волшебница. Спасибо, да храни вас Бог. Она разрыдалась. У меня сердце нервно сжалось. Я подозвала медсестру из приемной и попросила накапать чего-нибудь успокоительного. Главное самой не разреветься в такой ситуации, а то прецеденты были. В сестринскую я попала только через полчаса. Верочка уже разливала по кружкам чай. — Люб, ты сегодня бледная какая-то, — прокомментировала она, когда я тяжело опустилась на стул. «С мое поживи, такая же будешь!» Я откинулась на спинку. Я вообще по жизни странно выглядела. Белая, просто жемчужная кожа, зеленые глаза и темные волосы. Сейчас это все дополняли темные круги под глазами и возрастные морщинки. Вурдалаки и сказок удавились бы от зависти. «Вообще-то тебе всего сорок с копейками. Сорок один, кажется. Самый расцвет!» — подмигнула она. Я поёжилась, делая глубокий вдох. Почему-то было ощущение, что кислорода не хватает. Не знаю, о каком расцвете ты говоришь, а мне уже помереть хочется от всего этого. Устала я. «Люб, а ты когда в последний раз отдыхала?» Подозрительно спросила женщина в голубом костюме. Пожала плечами. «Двадцать шестого, кажется. Это если полноценно. А так ещё домой на полдня уезжала». «Да здесь спала сколько-то», — припомнила я. «Люб, сегодня двенадцатая», — укоризненно напомнила мне коллега. Я нахмурилась. «А я-то думаю, чего я так устаю?» «Нужно перерыв взять хоть на один день». Сердце вновь неприятно кольнуло. Потерла грудь и потянулась к чаю. «Что-то не так со мной сегодня, и чувство тревожности не отпускает». «Люб, ты чего?» Вера настороженно разглядывала меня. «Болит что-то?» А на меня вдруг волной нахлынул дикий ужас. «И все потому, что протянутая левая рука перестала меня слушаться. Ничего не могу сделать. Ничего». И сердце отчаянно стучит где-то в горле. И боль все нарастает с каждым ударом. Сглотнула, попытавшись успокоиться. — Вер, зови Лешу. У меня приступ, кажется. Я уже чувствовала существенное онемение конечностей, типичное для таких случаев, и сильнейшую боль в груди. Как же я не распознала признаки раньше. Ведь были. Были же. — Быстрее! — задыхаясь, поторопила запаниковавшую медсестру. Она открыла дверь сестринской и заорала. — Любе плохо! Скорее! И я немного расслабилась. Лёша, судя по всему, был в коридоре и ворвался в нашу коморку через пару секунд. «Сердце, Лёш!» Прошептала, чувствуя, как от недостатка кислорода кружится голова. «Чёрт, Любка!» Выдохнул он, осторожно сгрёб меня со стула и на полусогнутых понёс, куда-то стараясь не трясти лишний раз. Ещё до того, как я начала отключаться, поняла, что умирать мне почему-то не страшно. Нет, страшно физиологически, как и всем, но незавершённых дел у меня здесь практически не осталось. Не за что было цепляться. «Люба!» — я слышала, как на меня орали. «Костя, коли быстрее!» Лёша был в ярости. «Только попробуй безглазого. Борись, кому сказал!» Через некоторое время. «Разряд! Давай ещё! Ещё я сказал!» Алексей держал пластины дефибриллятора. Но никаких разрядов я не чувствовала, так как несколько секунд назад окончательно покинула свое тело и теперь смотрела на все происходящее как-то сверху и немного со стороны. Не заводится. В голосе Кости я впервые в жизни чувствовала отчаяние. Обычно он куда спокойнее. «Адреналин в сердце! Время еще есть!» Лёша никак не хотел сдаваться. Костя передал наполненный шприц, но я знала, что уже ничего не поможет. себе было не жалко. Жалко было тех, кто сейчас отчаянно боролся за меня, пытаясь вернуть. «Любка, прекрати!» Вдруг заорал на меня главный кардиолог области. Рядом всхлипнула Вера. Костя остановился и закусил губу, глядя, как Алексей упрямо делает непрямой массаж сердца, пытаясь заставить меня ожить. лёш все. Наконец не выдержал анестезиолог и попытался оттащить его от моего тела. Нет! Он рванул в мою сторону, но Константин удержал. Пусти! И зарядил кулаком, обтянутой перчаткой, тому по лицу. Рядом в голос завыла Вера, которая до этого отчаянно боролась с собой. Мужчины вдруг как-то обмякли, понимая, что это все. «Любка, как же так, а?» Сорвавшимся голосом проговорил Леша, дернул плечом, освобождаясь от костяного захвата, и подошел к моему телу. «Какого черта ты все сердце раздала другим, а себе ни капли не оставила?» Обвинительно спросил он меня. Я безмолвно висела над ним и не могла произнести ни слова. Костя медленно начал собирать разбросанные кругом препараты и инструменты. Вера, рыдая в голос, принялась помогать ему. алёша Кажется, он еще сам не понял, что плачет. Просто тяжелые капли вдруг закапали мне на руку. Даже бестелесная я это почувствовала. «Надеюсь, там ты будешь счастлива. Только попробуй в другой жизни растратить себя на других так же, как в этой». Пригрозил мне главный кардиохирург Дрожащим голосом. Я улыбнулась. Они это переживут. И Леша сейчас пойдет и выкурит две сигареты, а потом зайдет в свой кабинет. Я ему в стол печенье положила, а то снова поесть забудет. А я... Кстати, не буду же я здесь вечно висеть. Или буду? Говорят, что души и привидения могут какое-то время оставаться в этом мире. Особенно их привлекают те места, которые они считают домом. В данном случае эта больница и была, по сути, моим домом. А эта бригада, которая сейчас плакала над моим телом, моей семьей. Только я начала осматриваться в поисках чего-нибудь необычного, света в тоннеле, например, как что-то меня подтащило вверх. вскинув голову, уставилась на золотистый луч, который тянул меня все выше, и выше. Не знаю, сколько это продолжалось, но в голове раздался громкий голос. «Это не наша. Высший уровень». Голос был женский. «Да быть не может», — удивился второй голос, мужской. «Это же обычная душа». «Ты посмотри на искру, а потом ворчи. Тащи на высший, кому говорю». Поругался женский голос, и меня снова потянуло вверх. Через какое-то время луч отцепил меня от себя, и я упала на мягкое облако. В облаке было тепло и уютно, ровно до тех пор, пока я не услышала шаги позади себя. «Ох уж эти стереотипы!» — проворчал незнакомый мужской голос. «Каждый раз по облакам приходится пробираться». И я задумалась. «Как же так? В облаках не должно быть звука шагов. А сейчас я их прекрасно слышу». Только подумала, как облака исчезли, и я осталась лежать на тёплом и мягком гранитном полу. да со странностями опять!» — вновь послышался голос. «И почему как светлое, так сразу блаженное?» Я обиделась и резко повернулась к говорившему, под ногами которого тут же образовались кактусы. Странный мужчина вздохнул и нафантазировал себе тапочки, ибо до этого его пятки были абсолютно голыми. «Обиделась!» — ласково проговорил он, как санитар психоневрологическом. «Имя скажешь?» Я смерила взглядом мужчину, стоящего в милицейской фуражке времен Союза. Китель с погонами также присутствовал на нем, а вот ниже... Ниже болталась простыня до колен. Образ довершали мягкие клетчатые тапочки. а Протянула я и ткнула пальцем в простыню. Мужчина нахмурился и осмотрел себя. «Ну и фантазия!» – пробормотал он, смутившись почему-то кителя. «То есть так, по-твоему, выглядит официальное лицо небес?» «А как?» – поинтересовалась. Мужчина вздохнул и подсокал языком, а его одежда сменилась на белоснежную тогу до колена. Он удовлетворенно осмотрел себя. — Так вот, откуда была простыня. — Другое дело. — Так как тебя зовут? — Любовь, — ответила. Мой собеседник прищурился. «Настоящая — Настоящая? Я пощупала себя руками и кивнула. — Да. Любитель ток и тапочек еще раз меня осмотрел и заорал в никуда. — Досье на любовь! И ему в руки упала папка. Он открыл ее. «Любовь Романовна», — уточнил он. Я кивнула. «Так, спасенных жизней, добрых дел...» «Да вы что?» «Что?» — испугалась я. «Пожеланий, да храни вас Бог, больше десяти тысяч. А молитв за вас сколько?» Он покачал головой. «Нет, я не могу это решать. Идемте к главному. Вы не мой уровень». Я насупилась. Что-то я ничей уровень похожа. Но встать и идти следом за удаляющимся мужчиной мне пришлось. Хорошо, что кактусы к этому времени уже совсем исчезли, а то я тоже была босиком. Только сейчас осмотрела свою одежду. Какое-то платье, типа савана, до пят, и все. Белье под ним я не чувствовала. «А главный это кто?» поинтересовалась, догнав мужчину. «Бог!» — ответил он, и перед нами тут же возникли золотые двери. «Ангел девятого уровня, что у вас?» спросил женский голос. «У меня любовь!» ровно ответил тот. Чувствовалось, что двери были в замешательстве, но все же открылись через несколько мгновений. — Ангел девятого уровня, проходите! — ответил голос. Стоило нам зайти в дверь, как мы оказались у подножия большого стула, на котором сидел мужчина с белоснежной бородой. Вот только этот мужчина был настолько большим, что я ему со своим ростом до коленки не доставала. — Отче! — ангел склонился, от отчего божество поморщилось. Я кланяться не стала, видя, что человеку — богу. Это неприятно. «Любовь, значит?» Бог обратил внимание на меня. «Почему нет страха?» Вдруг полюбопытствовал он. «Я пожала плечами. Я же уже умерла. Чего бояться?» «Спорный вопрос», мягко ответил гигантский старец. «Душа бессмертна. Твоя душа вечна». «Почему?» удивилась я. «Ты отвоевала себе эту привилегию многими жизнями. Твоя искра чиста перед самой собой. Вот только вряд ли ты захочешь перерождаться, — задумчиво проговорил он. — Что же мне с тобой делать? Я тоже задумалась. — А можно мне обратно? — спросила с затаённой надеждой. — Мне бы только пациента одного на ноги поставить. — Он выживет, — отмахнулся старец. А трупы, гуляющие по моргу, не самое лучшее зрелище, особенно для сердечного отделения. Я опечалилась. — И что же мне сейчас делать? — Может быть, рай? — ответил Бог. Я поморщилась. — Что мне делать вместе где и без меня всем хорошо? — Тогда... — Архангел! — громко позвал он, и перед ним появился еще один мужик. Правда, он был с белоснежными крыльями. «Отче!» — коротко поклонился крылатый. «Я только сейчас поняла, почему ангелу пришлось так сильно кланяться. Сила Бога неимоверно давила на всех, кроме меня. Почему?» «Потому что у тебя нет идолов», — ответил божественный голос и обратился к архангелу. «Где сильная душа из наших ищет света?» Крылатый задумался. «Миара!» — выдал он. Бог удивился, но переспрашивать не стал. «Город?» «Вторая столица Соединенного Королевства. Итика». Бог задумчиво окинул меня взглядом. «Какое тело ты выберешь для переселения?» — поинтересовался он. Я озадачилась. «Можно, конечно, потребовать для себя идеальное тело какой-нибудь знаменитости, но...» Это уже буду не я. «Свое!» — заявила твердо. Архангел с ангелом отчего-то переглянулись. Покосилась на них. «Не нравлюсь — пусть не смотрят. Зато все эти морщинки и изъяны — мои собственные. Память стирать я тебе не буду. Но помни, что о небесах ты разговаривать ни с кем не сможешь». Я часто-часто закивала. Ради сохранения знаний и навыков я готова и не на такое. — А теперь стань в круг света. — Бог показал мне на возникшую рядом со мной панель. Я колебалась, и Бог вздохнул. — Два вопроса, — согласился он. «Почему — Почему? — удивилась я. — Потому что три — это моветон. Задавай. У меня был лишь один вопрос. — Скажите, Алёша, он... Он выдержит. Бог ласково улыбнулся и свою первую внучку назовет любовью. Не переживай. Я расслабилась и тут же придумала второй вопрос. — А почему вы такой? — указала на него. — Потому что ты меня таким себе представила. — Бог, он ведь большей частью в душе, а не на иконе. — Твой Бог вот такой! — усмехнулся он. А теперь марш в круг и будь счастлива. Твою репутацию давно пора испортить. Спасибо. Шагнула в круг и куда-то провалилась, рассыпавшись на частицы.